Глава вторая. Кого Бог хочет погубить. Примечание. Начало цитаты из трагедии Еврипида Антигона. Продолжение ее звучит следующим образом. Того он лишает рассудка. Конец примечания. И снова, как и в трупе Бене, Андре Луи всем сердцем отдался новой профессии, которой вынужден был заняться и которая надежно укрыла его от преследования. Благодаря этой профессии он наконец-то мог считать себя человеком действия, хотя по-прежнему придерживался иного мнения. Однако он не утратил склонности к размышлениям, а события, происходившие в Париже весной и летом 1789 года, давали для этого обильную пищу. Андре Луи был в числе первых читателей одной из самых поразительных страниц в истории человечества, и, в конце концов, он вынужден был сделать вывод, что заблуждался. И что правы такие экзальтированные пылкие фанатики, как Вильмурен. Я подозреваю, что он гордился своими ошибками, приписывая их тому, что у него самого слишком трезвый и логичный ум, чтобы предугадать глубины человеческого безумия, теперь обнаружившееся. Андре Луи наблюдал, как в ту весну в Париже усиливались голод и нищета, которые народ сносил с терпением и размышлял о причинах бед. Франция притихла. и замерла в ожидании. Ждали созывы генеральных штатов, которые должны были исправить финансовое положение, устранить источники недовольства, исключить злоупотребление и освободить великую нацию от кабалы, в которой ее держало надменное меньшинство, составлявшее около 4% населения. Ожидание породило застой в промышленности и торговле. Люди не хотели ни покупать, ни продавать, пока не станет ясно, какими средствами намерен Гении швейцарского банкира господина Некера, вытянуть их из болота. А поскольку вся деятельность была парализована, мужчин выкидывали с работы, предоставляя им умирать с голоду вместе с женами и детьми. Наблюдая все это, Андре Луи мрачно улыбался. Пока что, он оказался прав, страдают всегда неимущие. Те, кто стремится сделать революцию, выборщики люди состоятельные. Это крупные буржуа и богатые торговцы. И в то время как эти люди, презирающие чернь и завидующие привилегированным так много, говорят о равенстве, под которым они подразумевают свое собственное равенство с дворянством, неимущие погибают от нужды в своих убогих хижинах. Наконец, в мае прибыли депутаты, в числе которых был и Шапелье, друг Андре Луи, и в Версале открылись генеральные штаты. Дела начали принимать интересный оборот — и Андре-Луи усомнился в правильности мнений, которых придерживался до сих пор. Когда король дал третьему сословию двойное представительство в Генеральных Штатах, андре поверил, что перевес голосов этого сословия неизбежно повлечет за собой реформы. Однако он недооценивал власть привилегированных над гордой королевой-австриячкой, а также ее власть над тучным, флегматичным, нерешительным монархом. Примечание. Королева-австриячка имеется в виду супруга Людовика XVI Мария Антуанетта, 1755-1793 годы, дочь австрийской императрицы Марии Терезии и сестра австрийского императора Франца Иосифа. Конец примечания. Андре Луи понимал, что привилегированные должны дать бой в защиту своих привилегий. Ведь человек, живущий под проклятием стяжательства, никогда добровольно не отдаст свою собственность, неважно, владеет ли он ею по справедливости или нет, удивляло другое — непроходимая глупость привилегированных, противопоставляющих разуму и философии грубую силу, а идеям — батальона иностранных наемников, как будто идеей можно проткнуть штыками. Ясно, — пишет он, — что все они просто латур-дозиры. Я и не предполагал, что этот вид столь распространен во Франции. Символом знати может служить шванливый забияка, готовый проткнуть шпагой любого, кто ему возразит. А что за методы? После фарса первого заседания третье сословие было предоставлено самому себе и могло ежедневно собираться в зале малых забав, но было лишено возможности продолжать работу. Дело в том, что привилегированные не пожелали присоединиться к нему для совместной проверки полномочий депутатов, а без этого нельзя было перейти к выработке Конституции. Привилегированные имели глупость вообразить, что своим бездействием они вынудят третье сословие разойтись. Они решили развлечь группу полиньяк, управлявшую безмозглой королевой, нелепым видом третьего сословия, парализованного и бессильного с самого начала. Примечание. Группа полиньяк имеется в виду ближайшее окружение Иоланды Морона Габриэль де Пластрон, супруги герцога полиньяка, ближайшей подруги Мариан Планеты. и воспитательницы детей Франции. Конец примечания. Так началась война между привилегированными и двором с одной стороны, и собранием и народом с другой. Третье сословие сдерживалось и ждало с врожденным терпением. Ждало целый месяц. В то время как деловая жизнь была полностью парализована, и рука голода еще крепче сдавила горло Парижа. Ждало целый месяц. в то время как привилегированные собирали в Версале армию, чтобы запугать чернь, армию из пятнадцати полков, девять из которых были швейцарскими и немецкими, и стягивали артиллерию перед зданием, где заседали депутаты. Но депутаты даже не думали пугаться и упорно не замечали пушки и иностранную форму наемников. Они не желали замечать ничего, кроме цели, ради которой их собрал вместе королевский указ. Так продолжалось до 10 июня, когда великий мыслитель и метафизик Аббат Сиес дал сигнал. «Пора кончать», — сказал он. Примечание. Аббат Сиес Эммануэль Жозеф, 1748-1836 годы, деятель Великой Французской революции, один из основателей Якобинского клуба, с 1791 года член клуба «Фильянов». Сиес участвовал в выработке Декларации прав человека и гражданина В 1799 году вошел в директорию. После переворота 18-го премьера 1799 года один из консулов. Конец примечания. По его предложению, первое и второе сословие официально приглашались присоединиться к третьему. Но привилегированные, ослепленные жадностью и глупым упрямством, верили в один верховный закон — силу, и, полагаясь на пушки и иностранные полки, отказывались согласиться с разумными и справедливыми требованиями третьего сословия. Говорят, что одно третье сословие не может сформировать генеральные штаты, писал Сиес. Ну что ж, тем лучше оно сформирует национальное собрание. Теперь он призвал осуществить это, и третье сословие, представлявшее 96% нации, взялось за дело. Для начала было объявлено, что только собрание третьего сословия является правомочным представителем всей нации. привилегированные сами на это напросились и теперь получили по заслугам уай дебев очень позабавили действий третьего сословия ответ был предельно прост закрыли зал малых забав где заседало учредительное собрание должно быть боги до слез смеялись над этими беспечными остряками во всяком случае андре луи смеется когда пишет следующее вновь грубая сила против идей опять стиль латур дозира несомненно Учредительное собрание обладало слишком опасным даром красноречия. Однако как можно было надеяться, что, закрыв зал, помешают работе учредительного собрания? Разве нет других залов? А за неимением залов широкого купола небес? Примечание. Учредительное собрание. В Генеральных Штатах, созванных Людовиком XVI в мае 1789 года, Депутаты третьего сословия объявили себя 17 июня 1789 года национальным, а 9 июля — учредительным собранием. Конец примечания. Очевидно, именно таков был ход мыслей представителей третьего сословия, ибо, обнаружив, что двери заперты и входы охраняет стража, отказавшись их пустить, они под дождем направились в зал для игры в мяч, совершенно пустой, и провозгласили там... с целью продемонстрировать двору всю тщетность мер, направленных против них, что где бы они ни находились, там находится и национальное учредительное собрание. После этого они дали грозную клятву не расходиться до тех пор, пока не выполнят задачу, для которой их созвали — дать Франции Конституцию. Свою клятву они очень удачно завершили криками «Да здравствует король!». Таким образом, торжественное заявление о верности королю сочеталось с решимостью дать бой порочной и прогнившей системе злополучным центром, который был сам монарх. Лешепелье в тот день лучше всех выразил чувство учредительного собрания и нации в целом, увязав преданность трону с долгом граждан, когда предложил, чтобы его величеству сообщили, что враги страны взяли в кольцо трон и что их советы стремятся поставить монархию во главе партии, Однако привилегированные, начисто лишенные как изобретательности, так и дара предвидения, применили прежнюю тактику. Граф Д'Артуа заявил, что утром намерен играть в мяч, и в понедельник, 22 июня, представители третьего сословия обнаружили, что их изгоняют из зала для игры в мяч, так же, как раньше изгнали из зала малых забав. Примечание Граф Д'Артуа, 1757-1836 годы, Младший брат Людовика XVI, будущий король Франции Карл X, 1824-1830 года. Конец примечания. На этот раз многострадальному бродячему учредительному собранию, которое первым делом должно дать хлеб голодающей Франции, придется отложить свое начинание для того, чтобы господин Д'Артуа сыграл в мяч. Однако граф, страдавший, подобно многим в то время, близорукостью, Не видел зловещей стороны своего поступка. Квоздеос Свольт пердера, как и в прошлый раз, терпелевые собрания ударилось, и теперь нашло прибежище в церкви святого Людовика. Примечание. Людовик святой, Людовик девятый, 1214-1270 годы, французский король с 1226 года. Конец примечания. А между тем острики из уай сами себя обрекшие, готовятся довести дело до кровопролития. Раз национальное учредительное собрание не понимает намеков, надо объяснить ему попроще. Напрасно пытается Некер построить мост через пропасть. Король, несчастный пленник привилегированных, и слышать об этом не хочет. Он настаивает, как, вероятно, от него требует, чтобы три сословия остались раздельными. Если же они хотят воссоединиться, ну что же, он не возражает, пусть они соберутся вместе. Но только по этому случаю и только для рассмотрения общих вопросов, к каковым не относятся права трех сословий, состав будущих генеральных штатов, феодальная и сеньериальная собственность, экономические или юридические привилегии, короче говоря, исключалось все, что могло иметь отношение к изменению существующего режима, все, что составляло цель, вдохновлявшую третье сословие. Это наглая насмешка наконец-то ясно показала, что созыв генеральных штатов королем всего-навсего уловка, которая должна была ввести в заблуждение народ. Третье сословие, получив извещение, направляется в зал малых забав, чтобы встретиться с остальными сословиями и услышать королевскую декларацию. Господин Никер отсутствует, ходят слухи, что он уходит в отставку. Поскольку привилегированные не желают воспользоваться его мостом, Он, разумеется, не собирается здесь оставаться, а то еще решат, что он одобряет декларацию, которую должен зачитать. Как он может ее одобрять, раз она ничего не меняет? В ней говорится, что король санкционирует равенство налогообложения, если дворянство и духовенство откажутся от своих экономических привилегий, что собственность следует уважать, особенно церковную десятину и феодальные права и поборы, что по вопросу о свободе личности... Генеральным штатам предлагается изыскать способ, с помощью которого можно будет примирить отмену тайных приказов об аресте с мерами, необходимыми для защиты фамильной чести и подавления мятежей, что на требование равных возможностей для всех при приеме на государственную службу король вынужден дать отказ, особенно это касается армии, в которой он не желает никаких изменений, а это означает, что, как и прежде, военная карьера остается дворянской привилегией. и что ни одному человеку незнатного происхождения не достичь звания выше чина младшего офицера. А чтобы у представителей 96% нации, и без того уже достаточно разочарованных, не осталось и тени сомнения, медлительный флегматичный монарх бросает вызов. «Если вы покидаете меня в таком прекрасном предприятии, я один позабочусь о благе моего народа». Я буду считать себя одного его истинным представителем. И после этого он распускает их. Я приказываю вам, господа, немедленно разойтись. Завтра утром вы отправитесь в палаты, предназначенные для каждого сословия соответственно, и возобновите свои заседания. И его величество удаляется, а за ним привилегированные, то есть дворянство и духовенство. Он возвращается в замок, где его встречают одобрительные возгласы у Королева же сияющая и торжествующая заявляет, что доверяет знати судьбу своего сына Дафина. Однако король не разделяет ликования, охватившего дворец. Он мрачен и неразговорчив. Ледяное молчание народа произвело на него неприятное впечатление. Он не привык к такому молчанию. Теперь он не очень-то позволит тем, кто давал ему дурные советы, подталкивать себя по роковому пути, на который сегодня ступил. Перчатку, брошенную королем в собрании, подняло третье сословие. Когда появляется королевский оберт чтобы напомнить Баи председателю национального собрания, что король велел представителям третьего сословия расходиться, ему отвечают, «Мне кажется, что собравшейся нации нельзя приказывать». Примечание. Баи же Сильвен, 1736-1793 годы. Известный французский писатель и ученый, член Французской академии, 1784 год, во время революции занялся политической деятельностью. В 1789 году парижские избиратели выбрали его депутатом в Генеральные штаты, а затем депутаты выбрали его председателем, президентом Генеральных штатов. 16 июля 1789 года его избрали мэром Парижа. В 1793 году революционный трибунал приговорил его к смерти. Конец примечания. И тогда великий человек Мирабо, гигантского роста и гения, громовым голосом отсылает оберт Тереманимейстера. Мы слышали слова, которые внушили королю. И не вам, сударь, не имеющему здесь ни места, ни голоса, ни права говорить, напоминать нам о них. Примечание. Мирабо Габриэль онуре Рикетти, граф Д. 1749-1791 годы. Знаменитый деятель первых лет Великой Французской революции, блестящий оратор. В молодости он вел чрезвычайно распущенную жизнь, за что не раз подвергался тюремному заключению. Конец примечания. «Пойдите и скажите вашему господину, что мы здесь по воле народа и оставим наши места, только уступая силе штыков». Вот так была поднята перчатка. Говорят, что господин де Брезе, молодой оберт Был настолько потрясен словами Миробо, его величием, величием двенадцати сотен депутатов, молча смотревших на него, что вышел пятясь, как в присутствии особ королевской крови. Толпа на улице, узнав о ходе событий, в ярости движется к королевскому дворцу. Шесть тысяч человек заполняют внутренние дворы, штурмуют сады и террасы. Веселость королевы внезапно омрачается страхом. Такое случается с ней в первое, но не в последний раз ибо она не прислушается к грозному предостережению. Ей предстоит познать страх еще не раз, но это ее ничему не научит. Однако сейчас королева в панике умоляет короля поскорее исправить то, что натворили она и ее друзья, и призвать волшебника Никера, ведь он один может все уладить. К счастью, швейцарский банкир еще не уехал, он под рукой. Он спускается во внутренний двор и успокаивает народ. «Да, да, дети мои, успокойтесь, я остаюсь, остаюсь». Они целуют ему руку, а он ходит среди них, растроганный до слез, проявлением веры в него. Прикрывая своей репутацией честного человека, вопиющую глупость придворной комарильи, он дает двору отсрочку. Так развивались события 23 июня. Вести о случившемся быстро долетели до Парижа. Означало ли это, гадал Андре Луи, что национальное собрание добилось реформ, которых с каждым днем все отчаяние не хватало? Он надеялся на это, так как в Париже становилось беспокойно, а голод все усиливался. Длинные очереди у булочных росли с каждым днем, а хлеба было все меньше. Распространялись опасные слухи о спекуляции с зерном, которые в любой момент могли вызвать серьезные волнения. В течение двух дней не произошло ничего нового. Перемирие не было подтверждено, королевскую декларацию не отменили. Похоже было, что двор стоит на своем. И тут вмешались выборщики Парижа. которые ранее договорились постоянно собираться на Совет, чтобы завершить наказы своим депутатам. Сейчас они предложили сформировать гражданскую гвардию, организовать ежегодно переизбираемую коммуну и обратиться к королю с петицией о выводе войск из Версаля и об отмене королевской декларации от 23 числа. В тот же день солдаты французской гвардии вышли из казарм и пошли в Полираэль брататься с народом клянясь не повиноваться приказам, направленным против Национального собрания. За это их полковник, господин Дюшатоле, посадил под арест 11 солдат. Между тем, петиции выборщиков попала к королю. Мало того, небольшая группа дворян во главе с изнеженным своекорыстным корыстным герцогом Орлианским к великой радости Парижа присоединилась к Национальному собранию. Король, которого господин Некер призывал к благоразумию, решился на воссоединение со словей которого требовало национальное собрание. В Версале ликовали, так как это означало заключение мира между привилегированными и народом. Если бы это было действительно так, все могло бы обойтись. Однако для привилегированных урок прошел даром, и они так ничему и не научились, пока не стало слишком поздно. Воссоединение было обманом, насмешкой со стороны аристократов, которые только тянули время и выжидали удобного случая, чтобы прибегнуть к силе. единственному средству, в которое они верили. И вскоре такой случай представился. В самом начале июля господин де Шателе, суровый, заносчивый служака, предложил перевести 11 солдат французской гвардии, посаженных под арест, из военной тюрьмы Абеи в грязную тюрьму бисетр куда сажали воров и уголовников самого низкого пошиба. Услышав об этом, народ наконец-то ответил насилием на насилие, Толпа в четыре тысячи человек ворвалась в обеи и вызволила оттуда не только одиннадцать гвардейцев, но и всех заключенных, кроме одного, оказавшегося вором, которого водворили обратно. Это было открытое восстание. А привилегированные знали, как справиться с восстанием. Они задушат непокорный Париж железной рукой иностранных наемников. О мерах быстро договорились. Старый маршал Дебройль, ветеран семилетней войны, полный солдатского презрения к штатским, и полагавший, что их можно напугать одним видом военной формы, взял управление в свои руки. Примечание. Броэль Виктор Франсуа Герцог де 1718-1804 годы. Маршал Франции с 1759 года. Семилетняя война 1756-1763 годы. Война между Пруссией и Великобританией. В Унии с Ганновером и Португалией, с одной стороны, и Австрией, Францией, Испанией, Саксонией и Швеции, с другой. Вызвано обострением англо-французской борьбы за колонии и столкновением агрессивной политики Пруссии с интересами Австрии, Франции и России. Конец примечания. Его заместителем был Безенваль. В окрестностях Парижа стояли иностранные полки, названия которых действовали на парижан, как «красная на быка», Полки Рейсбаха, Дизбаха, Нассау, Эстергази и Рэмера. Швейцарцы были посланы для подкрепления к Бастилии, в бойницах которой уже с 30 июня виднелись угрожающие жерла заряженных пушек. 10 июля выборщики вновь обратились к королю с просьбой убрать войска. На следующий день им ответили, что войска нужны для защиты прав национального собрания. А еще через день воскресенья филантроп доктор Гильотен, чье приспособление для безболезненной смерти вскоре найдет столько работы, явился из собрания, членом которого был, чтобы заверить парижских выборщиков, что, вопреки видимости, все идет хорошо, так как Некер еще тверже, чем всегда, держится в седле. Примечание. Гильотен Жозеф Иньяс, 1738-1814 годы, Французский врач, профессор анатомии в Парижском университете, в 1789 году он изобрел инструмент для обезглавливания осужденных на смертную казнь, названный его именем гильотина Конец примечания. гильотен не знал, что в этот самый момент столь часто удаляемый и призываемый господин Некер снова изгнан к Аморилье королевы. Привилегированные жаждали финала и доигрались, дождавшись финала для самих себя. В это время другой филантроп, тоже доктор, некий Жан-Поль Марат итальянского происхождения, публицист, который провел несколько лет в Англии и опубликовал там ряд работ по социальным вопросам, писал «Будьте осторожны, помните о фатальных последствиях мятежа. Если вы безрассудно прибегнете к нему, с вами поступят как с восставшими и потечет кровь». Примечание. Мараджан-Поль, 1743-1793 годы, в период Великой Французской революции, один из вождей якобинцев. С сентября 1789 года издавал газету «Друг народа», в которой разоблачал происки жирандистов. Вместе с Робеспьером руководил подготовкой народного восстания 31 мая 2 июня 1793 года, отнявшего власть у жерандистов. Убит Шарлотте Корде. Конец примечания. В то воскресное утро, когда новость об отставке Никера вызвала смятение и ярость, Андре Луи был в саду полирояля, этого средоточия лавок и кукольных театров, и горных домов, кафе и борделей, в саду, где все назначали свидание. Он увидел, как худощавый молодой человек с лицом изрытым оспой, который был бы уродлив, если бы не чудесные глаза, вскочил на столик перед кафе дефуа, размахивая обнаженной шпагой и восклицая к оружию, народ в изумлении замолчал, и молодой человек, заикаясь, произнес весьма красноречивую речь, подстрекавшую к действию. Он говорил, что немцы, которые стоят на Марсовом поле, сегодня ночью войдут в Париж, чтобы перебить его жителей. «Давайте наденем кокарду!» — воскликнул он и сорвал с дерева листок зеленую кокарду надежды. Волнение охватило толпу, Это была разношерстная толпа, состоявшая из мужчин и женщин всех слоев общества, от бродяги до аристократа, от потаскушки до светской дамы. С деревьев оборвали все листья и головы украсились зелеными кокардами. — Вы между двух огней! — неистовствовал заикающийся подтрекатель. — Между немцами на Марсовом поле и швейцарцами в Бастилии. — К оружию! К оружию! — волнение бурлило и перекипало. Из музея восковых фигур, находившегося поблизости, принесли бюст Некера, а затем бюст этого комедианта, герцога Орлеанского, у которого была своя партия, и который, как любой многообещающий оппортунист тех дней, готов был воспользоваться моментом для собственного блага. Бюст Некера был задрапирован крепом. Примечание Марсового поля — обширная местность в Париже, расположенная между северным фасадом военной школы и левым берегом Сены. Марсово поле предназначалось для военных маневров и смотров войск. Конец примечания. Андре Луи, наблюдавший эту сцену, испугался. Дело в том, что на него произвел впечатлением памфлет Марата, где была выражена мысль, которую он сам более полугода назад высказал перед толпой в Рене. Он чувствовал, что этих людей надо остановить. Этот заика как ночи взбунтует весь город, если ему не помешать. Молодой человек, адвокат по имени Камиль Демулен, который позже стал знаменитым, спрыгнул со стола, все еще размахивая шпагой и крича «К оружию! За мной!» Примечание. Демулен Камиль, 1760-1794 годы, деятель Великой Французской революции, журналист. Единомышленник Д'Антона, вместе с ним казнен. Конец примечания. Андрей Луи стал пробираться к импровизированной трибуне, чтобы загладить впечатление от опасной речи предыдущего оратора. Пробившись сквозь толпу, он вдруг лицом к лицу столкнулся с высоким, прекрасно одетым человеком, на красивом лице которого было суровое выражение, а в больших темных глазах — гнев. Так они долго стояли, глядя в глаза друг другу и не замечая, как мимо течет толпа. Затем Андрей Луи рассмеялся. — У этого малого тоже очень опасный дар красноречия, господин маркиз, сказал он. — Сегодня во Франции много таких. Они вырастают на почве, которую вы и подобные вам оросили кровью мучеников свободы. Возможно, скоро настанет черед пролиться вашей крови. Почва пересохла и жаждет ее. — Висельник, — ответил маркиз, Вами займется полиция. Я сообщу начальнику полиции, что вы находитесь в Париже. — Боже мой! — — воскликнул Андре Луи. — Неужели вы никогда не образумитесь? Как вы можете рассуждать о полиции, когда сам Париж вот-вот обрушится вам на голову или загорится под ногами? Ну что же, господин маркиз, кричите громче. Разоблачите меня здесь, перед этими людьми, и вы сделаете из меня героя. А может быть, мне разоблачить вас? Пожалуй, так я и сделаю. Мне кажется, пора вам, наконец, получить по заслугам. Эй, послушайте. «Разрешите представить вам...» Но тут людской поток увлек его за собой, разлучив с господином Делатру Дазиром. Тщетно пытался он выбраться из толпы. Маркиз, которого завертел водоворот, остался стоять на месте, и последнее, что видел Андре Луи, улыбка на плотно сжатых губах, уродливая улыбка. Между тем сад опустел, так как все ушли за смутьяном заикой с зеленой кокардой. Человеческий поток влился в улицу Ришелье, И Андре Луи волей-неволей пришлось отдаться его течению, по крайней мере, пока не дошли до улицы случая. Там ему удалось отделиться от толпы, и, не имея ни малейшего желания быть раздавленным насмерть или принять участие в затевавшихся безумствах, он скользнул в эту улицу и пошел домой в пустую академию. Учеников сегодня не было, и даже господин Дезами вышел, чтобы узнать новости о событиях в Версале. Такое затишье было необычным для академии Бертрана Дезами. На фоне общего застоя в делах Парижа Академия фехтования процветала, как никогда прежде. Учитель и его помощник были заняты с утра до вечера, и теперь Андре-Луи платили за уроки, которые он давал, причем половину оплаты удерживал учитель. Надо сказать, что такая договоренность устраивала Андре-Луи. По воскресеньям занятия шли только полдня. В это воскресенье тревога и возбуждение в городе достигли такого накала, что когда к одиннадцати часам никто не появился, Дезами и Андре-Луи ушли. Они беззаботно простились друг с другом, отношения у них были самые дружеские, и ни одному даже в голову не пришло, что им не суждено больше свидеться в этом мире. В тот день в Париже пролилась кровь. На Вандомской площади толпу, из которой выскользнул Андре-Луи, поджидал отряд драгун. Всадники врезались в нее, разогнали народ, разбили восковой бюст господина Некера и убили одного человека. Им оказался несчастный солдат французской гвардии, который не отступил. Это было началом, а затем Безинваль привел своих швейцарцев с Марсова поля и выстроил в боевом порядке на Елисейских полях. При них было четыре орудия. Драгуны Безенвали заняли позиции на площади Людовика XV. Вечером огромная толпа, двигавшаяся по Елисейским полям и Тюильрийскому саду, тревожно следила за военными приготовлениями. Примечание. Тюллерийский сад и дворец — старинная резиденция королей Франции в Париже. Расположен на месте старого черепичного завода, откуда и происходит это название. После революции тюлерийский дворец стал местопребыванием исполнительной власти. Сад, разбит знаменитым архитектором Ленотром, является популярным местом прогулок. Конец примечания. В адрес иностранных наемников выкрикнули какие-то оскорбления, и в них было брошено несколько камней. Безенваль, потеряв голову, а, возможно, действуя по приказу, послал за своими драгунами и велел им разогнать толпу. Но толпа была слишком густая, так что всадникам трудно было передвигаться. Несколько человек было задавлено, толпа разъярилась, и поэтому в драгунов, которых привел в Тюильри принц де Деламбеск, полетели камни и бутылки. Примечание. Принц де Ламбеск, Шарль-Эжен, 1751-1825 годы. Один из самых страстных контрреволюционеров и одна из крупнейших фигур эмиграции. Родился в Версале, умер в Вене. Людовик XVIII сделал его пэром Франции. Конец примечания. Ламбеск отдал приказ стрелять. Толпа бросилась в рассыпную, Люди хлынули из тюэлери и разнесли по всему городу рассказы о немецкой кавалерии, топчущей женщины-детей. Призыв к оружию, брошенный днем в полирояле Демуленом, теперь повторяли совершенно серьезно. Убитых подобрали и унесли, и в их числе Бертрана де Зами. Он был пламенным сторонником дворянства, как все, кто живет шпагой, и погиб под копытами коней иностранных наемников, которых послало дворянство и вел дворянин. Андре Луи, ждавшему в тот вечер на третьем этаже дома номер тринадцать по улице случая возвращения своего друга и учителя, четыре человека принесли искалеченное тело одной из самых первых жертв революции, которая началась всерьез.